Глава 18. Стоило переступить порог учебного заведения, как иллюзия рассеялась. Моим глазам предстал наполненный звучанием множества голосов холл. Звуки устремлялись к высокому своду, в самом центре которого зияло круглое отверстие. Проникая через него, солнечный свет немного оживлял невзрачную обстановку, в воздухе кружили мириады сверкающих пылинок. В отличие от парка, больше напоминающего сонное царство, жизнь в самом колледже бурлила вовсю. Мимо пробегали юные маги и исчезали в заполненных сумраком галереях, лучами расходившихся из просторного помещения. Другие спешили подняться по витой лестнице, один вид которой вызывал у меня головокружение. От нее на разной высоте тянулись каменные дорожки, уводившие в темные глубины колледж. Если смотреть снизу, то передвигавшиеся по ним шкалеры казались совсем крошечными, Преподаватели от учеников отличали не только преисполненной важности, а у некоторых и надменные лица, но и цвет мантии, кипенно-белый, как и их парики, волнами не спадавшие на плечи достопочтенных магов. Хотела остановить уже одного из основавших по холу мальчишек, дабы выяснить, где здесь находится библиотека, когда ноги сами понесли меня к ближайшей галерее, что находилась слева. Странно, но внутри поселилась уверенность что я и без подсказок отыщу вековое хранилище знаний. Никогда не доверяла собственной интуиции, но, как вскоре выяснилось, зря. Миновав бесконечно длинное узкое помещение, я оказалась перед входом в библиотеку. Небольшие каменные выступы, обрамлявшие двери, венчали все те же символы четырех стихий. На миг охватившее волнение, вызванное сомнениями, а вдруг не сработает, и знак под ладонью будто ожил. Шероховатая поверхность камня стала теплой, точно обласканная солнцем. Или, скорее, моей магией. Моей. Единая. До сих пор не могу поверить. Библиотека — чудесное место, откуда, скорее всего, добрым магам придется выставлять маркизу силой, потому что сама я это пристанище покоя тишины и тишины добровольно никогда не покину, оказалось не просто большой. Она была огромной. Повсюду, куда ни глянь, высились заполненные объемистыми томами стеллажи. Ветражные окна, расположенные под самыми сводами, приглушали дневной свет, поэтому над столами, за которыми сидели всего несколько учеников, полыхало заточенное в прозрачной сфере колдовское пламя. Синее, желтое, зеленое, оно яркими бликами ложилось на мебель из темного дерева, на тканой гобеленой ковровой дорожки, тянувшиеся вдоль стеллажей. Я стояла, восторженно озираясь по сторонам, не зная, откуда начинать поиски. Отыскав взглядом секцию под названием «История магии», направилась туда. Вдруг в летописях удастся отыскать упоминания о таких же уникомух, как я? Увы, спустя несколько часов кропотливых поисков мой энтузиазм заметно поубавился. Все манускрипты упорно твердили об одном и том же — сила или просыпается в годы отрочества, или не просыпается вовсе. Редкие случаи, так сказать, запоздалого развития, когда способности мага раскрывались во время церемонии инициации, можно было пересчитать по пальцам одной руки. В общем, Флавен бессовестно соврал, заявив, что в библиотеке его достославного колледжа имеются ответы на все связанные с магией вопросы, как оказалось, не на все. Или, может, я просто не там ищу. Значит, придется наведаться сюда еще раз. Времени свободного у меня навалом. Могу хоть каждый день заглядывать к магам в гости. Главное, чтобы его светлость не взбрыкнул и не посадил меня под замок. Заботливого нашего останется. Наверное, следовало обратиться за помощью к Морану сразу после того случая с Апаль. Вот только говорить с мужем по душам совсем не хотелось. Я по-прежнему ему не доверяла и ничего не могла с этим поделать. Устало вздохнув, вернула на место последние изученные Талмуды. К тому времени, как собралась покинуть библиотеку, зал уже опустел. Наступило время ужина, и мне тоже следовало поторопиться, пока его не в меру заботливая светлость не поднял на уши всю столицу. Бесшумно ступая по ковровой дорожке, провожаемая тусклым светом магических светильников, направилась к выходу, когда услышала за спиной глухой удар, словно что-то тяжелое шмякнулось на пол. Обернувшись, увидела книгу, желтевшую раскрытыми страницами. Присела на корточки, чтобы ее поднять, и вздрогнула, коснувшись кожаного переплета. С вытесненной на нем жуткой демонской мордой. Это изображение, как и сама книга, чего-то показалось мне знакомым. Заинтригованная вернулась со своей находкой к столу, над которым завис мерцающий шар. Пламя постепенно угасало, словно намекая, что гости пора закругляться, но, боюсь, моего терпения не хватит до завтра. Либер Марторум, гласила титульная страница на древне вальхеймском. И явно что-то, связанное со смертью. Точнее, утверждать не берусь. Только ученые мужи нашего королевства владели языком древних, числу которых я, к сожалению, не принадлежала. Спешно пролистывая страницы, понимала, что мне уже доводилось держать в руках эту книгу. Многие рисунки, изображавшие чади мглы и ритуалы, связанные с демонским отродьем, казались смутно знакомыми. Что было весьма странно. В нашей домашней библиотеке в Луази таких экземпляров отродясь не водилось. А ни в каких других до сегодняшнего дня я не бывала. Еще одна загадка. Поломать над ней голову как следует мне не дали. Откуда-то сверху послышалось выразительное покашливание, а следом за ним раздался скрипучий старческий голос, которым отчетливо звучали нотки недовольства. И как же мадмуазель удалось снять охранные чары? — Что, простите? — подняла на мага облачённого в светлую мантию растерянный взгляд. Под набрягшими веками сверкали возмущением зеленые глаза, невозможно яркие, как у какого-нибудь одаренного силой мальчишки. Вот только морщины, избороздившее лицо неожиданного обличителя, свидетельствовали о его преклонном возрасте, а массивные золотые опечатки с колдовскими символами, коими были унизаны жилистые пальцы о высоком статусе мужчины. Охранные чары, наложенные на книгу мертвых, просветил и пристыдил меня чародей. Но я не... «Хотите сказать, что не брали ее? Может, она к вам в руки сама свалилась?» — усмехнулся в белёсый усы незнакомец. «Свалилась», — согласилась с самым невинным видом. «Мне явно не поверили». «Что вы вообще здесь забыли?» — процедил Мак сквозь зубы и произнес сакраментально. «Женщинам в колледже стихии не место». «Ну, знаете ли, мне вдруг тоже очень захотелось разозлиться». Благо вовремя спохватилась, представив, как огненные всполухи поджигают мантию старца. Пойдемте, мадемуазель, провожу вас к выходу. Мадам, холодно поправила я колдуна. Все равно, резко отрезал тот. Подхватив меня под локоть, хорошо хоть не взял за шкирку, поволок к выходу, а помнится, не успела, как оказалась в пустынном холле, из которого меня бесцеремонно выставили на улицу. Как еще не удостоили чести пинком под зад спустить на Халку, то бишь меня, с лестницы, посмевшую осквернить своим женским присутствием исконно мужское заведение. Обернувшись, мысленно пожелала злюке магу, дымкой растаявшему в полумраке холла, скорейшего старческого маразма и побольше вредных учеников, вроде Флавьена. Набраться часто поступали жалобы от преподавателей, также угрозы исключить его из колледжа за недостойное дворянино поведение. Смеркалось. Опрямитью слетев с лестницы, растолкала кучера сладко похрапывавшего на козлах. В библиотеке я совсем потеряла счет времени, и теперь дрожала от беспокойства. Бывало, Морн являлся домой глубоким вечером, или вовсе задерживался на службе до утра. Очень надеюсь, что ночное бдение маркиза было никак не связано с девицами легкого поведения. Но чаще возвращался к ужину, который я сегодня, позабыв обо всем на свете, так опрометчиво пропустила. Вдруг благоверный уже дома и рвет и мечет. Велев возницы, нестись по городу со скоростью ветра, замерла на сиденье, напряженно считая секунды. Чутье, которому я вдруг поверила, подсказывало, что его светлость, как назло, сегодня вернется в родные пенаты вовремя, скорее всего, поджидает меня в столовой в гордом одиночестве, злой, как демон, или вовсе рванул на поиски новоявленной поджигательницы. Уверенно, Гастон в красках живописал наше с ним пламенное прощание. И сегодня мне влетит еще и за это. Удача, было повернувшая ко мне свой капризный лик, снова отвернулась. Нас угораздило застрять на непростительное долгое время в центре города, неподалеку от площади единой. Когда карета неожиданно остановилась, от резкого толчка я чуть не свалилась под сиденье. Услышала, как громко заржали лошади, копытами выбивая из мостовой искры. Испуганным животным вторил гул голосов, волной прокатившейся по узкой улочке. «Кантен, что такое?» — позвала молодого кучера, отодвигая припыленную шторку, закрывавшую окно. Спустя мгновение в него уже заглядывало пухлое, немного курносое, усыпанное веснушками лицо слуги. «Кажется, там что-то произошло», — махнул Кантен рукой в сторону площади, главной достопримечательностью которой являлось белокаменное сооружение, храм Пресветлой Виталы. Я выглянула наружу, но не увидела ничего, кроме вереницы экипажей, заполнивших улицу. Здания стояли почти вплотную друг к другу, а любопытные жительницы Навенны, жаждущие свежих сплетен, высыпали на свои крохотные балкончики и теперь оживленно переговаривались с соседками, делясь предположениями по поводу события, спровоцировавшего эту столь досадную для меня заминку. «Такими темпами я и к завтраку не поспею, и тогда воплотятся в жизни самые худшие опасения горе Маркизы. Страж разозлится и таки посадит меня под замок». С площади долетал шум, заставлявший страхи ёжиться. Душераздирающие крики смешивались с рыданиями, громкими воплями, вызванными то ли яростью, то ли ужасом. Единое, да что же там происходит? Контен нервничал. Не без основания опасаясь, что если не доставит меня обратно в целости и сохранности, маркиз с него три шкуры сдерет. Увы, путь назад был отрезан другими экипажами. «Бросать карету и пешком идти через весь город? В лучшем случае нас просто ограбят. В худшем?» Меня передернуло. «Нет. На своих двоих, на ночь глядя, точно никуда не пойду. Тем более, что чувствую себя неважно». На меня вдруг навалилась непонятная тяжесть, словно булыжником придавила плечи. Сердце билось в груди, как сумасшедшее. Душно, как же душно! И этот запах. Резкий, тошнотворный. С каждым мгновением он ощущался все острее, заставлял кривиться и стискивать плотнее зубы. «Кажется, меня сейчас вырвет». «Ва... ваши глаза!» Контент попятился от кареты, словно в ней сидела не молодая привлекательная девушка, а самое настоящее чудище. Зачем-то осенив себя знаком единый, кучер вжался в щербатую стену дома. Внутри всколыхнулась злость на бестолкового мальчишку. «И чем это ему не угодили мои глаза, скажите?» «Контен!» «Перестань трястись и пятиться, только попробуй сбежать. Останешься без дома и без работы». «Но ваши глаза», — испуганно пролепетал возница, готовый уже сорваться с места и дать деру. «Да что с ними не так?» — Раздраженно взвелась я. «Они все черные, прошептал он побелевшими, или, скорее уж, посиневшими губами, и чуть слышно дрожащим голосом закончил. «Как у демона». Захотелось выскочить из кареты и отхлестать сказочника по щекам, а потом, потом, что из духу мчать к площади, к тому, что источало невыносимое зловоние, к исчаде углы, ставшему причиной этого грандиозного затора. Не знаю, как сумела заставить себя остаться в карете, как сдержалась и, в припадке ярости, не довела бедолагу кучера до нервного срыва. Впившись ногтями в ладони так, что потом на них еще долго белели борозды, сидела, зажмурившись, и ждала, когда пройдут кошмарные ощущения, неведомая сила перестанет дурманить мне разум и толкать на безумные действия. Я ведь не страж, не охотница на всякое рогатое отродье, и что бы там ни происходило, мое появление едва ли поможет избежать трагедии. Еще долго сердце стучало так, будто ему не терпелось выпрыгнуть из груди. Еще долго по вискам струился пот, а глаза застилал туман. Еще долго я не могла вздохнуть свободно. Очнулась уже, когда карета со скоростью умирающей черепахи тащилась вверх по улочке. Наверное, не стоило, но я все же снова выглянула наружу. Увидела зияющий тьмой вход в храм и опоясывающие его колонны. Некогда белоснежной, а теперь обогренной кровью. Ею же были забрызганы ступени лестницы, ведущие в святое место. О том, что могла бы увидеть в его стенах, было даже страшно подумать.